Глава пятая. Громкий хохот оглушил на мгновение. Кажется, странная сущность из головы не была со мной согласна, да и мужчины смотрели со скепсисом. Среди стражей не бывает женщин, пояснил Вэллинг. Я первая. Чувствуете, как вам повезло? Мужчины переглянулись, решив не комментировать мой сарказм. Ты можешь надеть броню? — спросил отец, двинувшись ко мне. «Ты про ваши кожаные костюмчики?» Кажется, стража разозлила пренебрежение в моем голосе. «Нет, не могу», — Скрестил руки на груди. Костюм отца сменился боевой броней. Он выхватил пистолет из кобуры, развернул его рукоятью и протянул вперед, продолжая сокращать расстояние между нами. «Хм, считаете меня демоном, но даете пистолет?» «Не боитесь, что я здесь всех перестреляю?» «Выстрели!» Отец грубо пихнул меня пистолетом в грудь. Невольно отступила назад, схватившись за оружие. Несмотря на напускную браваду, пребывала в замешательстве. «Стреляй, Натали!» — прорычал отец. «Выстрели в стену! Не сможешь, демон!» «И что тогда?» сжало до хруста костяшек рукоять пистолета, устремив взгляд к отцу. — Ты сам меня убьешь или поручишь подручным? — Стреляй, Натали! — рявкнул он. Мы одновременно вздрогнули от его крика. — Пожалуйста, милая! — попросила мама. Коротко выдохнув, я отвела пистолет в сторону, направив его на стену. В душе кипело множество эмоций, от злости до отчаяния. Я хотела услышать ответ отца и говорила во мне не чувство самосохранения, а та маленькая девочка, что ждала папу на свой праздник. Он не пришел на мой шестой день рождения, как и на последующие. Отец явился только на мое одиннадцатилетие с безмерно дорогим подарком, но тогда я уже сама прогнала его, отказавшись принимать от него хоть что-то. Он никогда не понимал, чего я жду от него, а я не спешила объяснять. И в эти мгновения я просто хотела знать, что он не бросит, даже если весь мир отвернется от меня. Наивная дура. Я так и стояла, глядя прямо в глаза отца. Палец задрожал на спусковом крючке. Пистолет накалился под действием наполняющей его силы. Она клубилась в воздухе, исходя темной энергии от моей кожи, которую вновь пересекали медленно увеличивающиеся, светящиеся фиолетовым светом линии. «Она выбьет стену!» — воскликнул Витхем. И тогда я навела пистолет на грудь отца. Ни один мускул на его лице не дрогнул. А я испугалась. Затрепетала от страха, от мысли, что палец соскользнет. Отец забрал из моих рук пистолет, не отводя от моих глаз взгляда, направил его в сторону и выстрелил. Комнату осветил лиловый свет, когда пуля ударила о стену. В ее покрытии не осталось и следа, что меня весьма удивило. Она наполнила пистолет энергией, сообщил отец, продолжая смотреть четко в мои глаза. Этот взгляд выводил из шаткого равновесия, путал мысли, пробуждая далеко запрятанные эмоции. Казалось, вот он ответ на мой вопрос. «Ты рад, Брюс? Твоя дочь не демон?» Спросила язвительно в попытке подавить сумятицу в душе, отчего в коре глазах мелькнула тень грусти. «Рад», — коротко бросил он, — «кажется, ты управляешь энергией», — ответил, кивнув на мои руки. И действительно, моя кожа испускала темное сияние, узоры на руках напоминали цветочные вьюны, извиваясь на коже светящимися узорами. Надень броню. «Коснись печати», — подсказал голос, — «незаметно». Мысли-образ складывался в картинку. Я сжала кулаки на подоле платья, коснувшись бедра. Руку словно прошила электричеством, по коже побежали мурашки. Платье заребило и исчезло, сменившись кожаным костюмом, а за спиной раскрылись черные кожистые крылья. Такого я точно не ожидала. — Что это? — прокричала истерично и развернулась. Глупо, ведь крылья находятся на спине. Под действием паники они бесконтрольно ударились о потолок и спинку дивана. Стражи, отец, мама и Кити бросились на пол. В состоянии, близком к истерике, я продолжала оборачиваться, пока они бились о стены и потолок. «Уберите их!» — закричала, рухнула на колени и закрыла лицо ладонями. «Ты направила слишком много энергии в открытые печати». проворчал голос. Но мне почудилось в нем беспокойство. «Они исчезли», — осторожно проговорил отец, словно успокаивая. Тогда я убрала руки от лица и огляделась. В воздухе клубилась лиловая дымка, а крылья действительно пропали. «Что это, черт возьми, было?» — вскочила на ноги. Не требовала ответа, скорее пыталась злостью отодвинуть панику. но все мысли выбыло из головы, когда я присмотрелась к своей одежде. Плотные переплетения кожаных лент лилового цвета формировались в боевой костюм, плотно оплетающий тело. Лишь на бедрах формировались косые вырезы, демонстрируя сияющий узор печати, в котором не без подсказки неизвестной сущности угадывались стилизованные полумесяц, продолжающийся крестом. На поясе, в ножнах, покоился короткий кинжал, которые я сразу же извлекла. Вдоль идеально гладкого лезвия протянулись те же линии, что украшали мое тело во время энергетических вспышек. «Броня похожа на демоническую». Слова Вэллинга отвлекли меня от разглядывания обнов. «Дай мне свой пистолет». Отец требовательно протянул руку. «У меня нет пистолета». Но, поймав его скептический взгляд, я засомневалась. Вложила кинжал в ножны, оглядела свой костюм. Тогда и заметила, что пистолеты закреплены сзади, на уровне бедер. Стоило коснуться рукояти, как оружие само собой отсоединилось. Я пребывала в некотором шоке, а вот отец был собран. Он без вопросов забрал у меня пистолет, отвел его в сторону и произвел выстрел. «Натали не демон», — произнес он твердо, Протягивая мне обратно пистолет. Она что-то новое! Согласился с ним Уитхем. И если она решит присоединиться к демонам, Вэллинг не договорил. Но его слова ясно дали понять истинный смысл и причины их отношения. Они боялись меня, боялись того, кем я могу стать. Я просто хочу вернуться домой, к своей жизни. Сказала правду. Меня не интересовали эти разборки между демонами и стражами, волновали лишь моя жизнь и возможность возвращения к ней без последствий. Но в глубине души я уже понимала, что возврата нет. Моя жизнь изменилась, как только я выстрелила. Нет, даже раньше, с тех пор, как моя энергия привлекла демона. С того момента у меня было только два пути — умереть или бороться. «Я уже говорил, ты не можешь вернуться. Ты излучаешь энергию», — ожесточенно возразил отец. «Мне казалось, он и сам бы хотел вернуть меня домой и обо всем забыть. Тебя убьют, как только ты вернешься. «Либо позовут к себе», — отметил Веллинг ехидно. В груди всколыхнулась ярость. Но я знала, что он прав. «Не убьют, так поставят в то же зависимое положение, в котором я нахожусь сейчас». и стражи разговаривают мягче, чем могли бы демоны. Но ведь возможно скрыть мою энергию? Нарисовать алхимический круг, например, что угодно? Алхимии не существует. Густые брови отца сошлись на переносице, он обернулся к коллегам, потому я не видела выражения его лица. Ага, как же, и жнецов тоже нет, а архонты — выдумка. Откуда ты... Уитхем резко замолк. Да и я готова была ударить себя по губам за глупость, но внезапно вспыхнувшие знания обескуражили, выбивая из шаткого равновесия. Алхимики, жнецы, архонты. Я уверена, что ничего не слышала о них до сегодняшнего дня. «Заткнись! Просто молчи, идиотка!» — прошипел голос. «Нет? А может, что еще? Заклинатели?» «А сами стражи могут закрыть мои силы, наложить печати?» За могильным голосом завершила я свой экспромт. «Интересовалась мифами?» — усмехнулся Вейлинг. «Запечатать можно. Обратимся к главному среди демонов — Молоху. Он нам с удовольствием поможет». «Молчи!» — прокричала незнакомка, оглушая. В порыве я закусила язык, ощутив солоноватый привкус крови, но промолчала. Хоть и знала, что Молох ни разу не главный, демонами правят высшие, самые сильные среди них. «Молох? Я думала, тот падший ангел? Как его? Из сериала «Люцифер»?» Веллинг ничего не ответил, поскучнев лицом. Но я видела, что он мне не поверил.